18 октября, вторник О пистолете, который когда-то незаконно хранил Гена, Нина не то чтобы не сразу вспомнила, просто именно в последние дни ей очень захотелось выяснить, где находится оружие. Она собиралась спросить об этом свекра еще вчера, но при свекрови не решилась. То и разговоры об убийстве явно не нравились. Звонить Маше не хотелось, но Нина набрала номер. «Это Нина», — быстро произнесла Нина в трубку. «Скажи, пожалуйста». Тут она от чего то вспомнила, как Елена звала ее на «ты». Стало неприятно, противно. Впрочем, Маша совсем молоденькая, обращаться к ней по-другому глупо. «У Геннадия был пистолет. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Нет», — растерянно произнесла девушка. «Какой пистолет?» «Понятия не имею», — усмехнулась Нина. «Я в оружии не разбираюсь». Илья Никитчич был в бешенстве, когда узнал, что сын приобрел оружие. Нина тогда ушла на кухню, чтобы не мешать мужчинам выяснять отношения. «А что, пистолет пропал?» «Не знаю», — призналась Нина. «Полиция при нас с тобой квартиру осматривала. Не могли же они не заметить оружие?» «Он хранился дома?» «При мне дома». Сначала пистолет лежал за стопкой книг, потом Гена сунул его на антресоли. «Ты не помнишь, полиция на антресоли заглядывала?» «Не помню», — Маша ответила не сразу, подумала. «Вот и я не помню». Больше разговаривать с Машей было не о чем, но Нина от чего то не торопилась распрощаться. «Можно я заберу Юлины вещи?» — помолчав, спросила Маша. «Можно, конечно, приезжай, когда захочешь». «Можно сейчас?» Уходить с работы не следовало, Нина наметила подумать над двумя намечающимися тендерами. «Можно», — сказала она. «Через два часа, ладно? Я раньше не успею». «Хорошо». Нина попробовала заняться тендерами, но сосредоточиться не смогла. Позвонила Виктору, доложила, зачем отъедет на пару часов. От того, что ее отъезд ему не понравился, стало тепло и спокойно, и даже мелькнула мысль прекратить думать о Юле и обо всем, что с ней связано. Она бы никуда не поехала, если бы уже не договорилась с Юлиной сестрой. Навигатор ошибся, к пустой квартире она подъехала раньше, чем он предсказывал поначалу. Маша тоже приехала раньше и топталась у подъезда. Сегодня девушка не показалась Нине убогой и несчастной, как раньше. Сброшенный капюшон не скрывал неплохую стрижку, придающую девушке задорный вид. Из-под распахнутой куртки виднелся красивый пушистый свитер – Осмотрела она на Нину легко и спокойно. Поднявшись в квартиру, Нина, бросив куртку на ближайший стул, достала из стенного шкафа стремянку и заглянула в антресоль. По-хорошему, отсюда все следовало выбросить, не разглядывая. Коробки, которые Геннадий сюда поднимал, были забиты старыми ненужными вещами и бумагами, начиная с елочных игрушек полувековой давности – и кончая недописанной Нининой диссертацией. «Ну что?» – нетерпеливо спрашивала Маша. «Нет пистолета. Вам помочь?» «Помочь», – согласилась Нина, придвинула ближайшую коробку, сняла с антресоли и протянула Маше. «Держи. Осторожно, тяжело». Девушка аккуратно поставила коробку на пол, не решаясь заглянуть в нее без разрешения. Нина слезла со стремянки, села на пол, равнодушно подумав, что пол грязный, и она испачкает офисные брюки. В коробке лежали альбомы с фотографиями. Их подбирала свекровь и приносила Гене, думая, что сыну интересны умершие родственники. Нина послушно сидела рядом с Любовью Васильевной, рассматривая чужие лица, а Гена совал альбомы на антресоли, как только мать уходила. Еще в коробке лежала ваза. Нина уже не помнила, кто и по какому поводу ее подарил. Вазу они убрали с глаз долой, как только принесли ее домой. Пистолета в коробке не было. Нина опять полезла на антресоли, достала вторую коробку, потом третью. И коробки, которые доставала Нина, и их содержимое, все было пыльное, и Нина терла грязные пальцы друг от друга. Маша не выдержала, сходила на кухню, нашла тряпку. Принимая очередную коробку, Маша обтерла ее влажной тряпкой, В коробке лежала старая посуда. «Гарднер», — пояснила Нина, кивнув на тонкие тарелки. «И выбросить жалко, и куда их девать непонятно. От моей родственницы достались». «Продать», — посоветовала Маша. «Продать, да», — равнодушно согласилась Нина. Обеим было понятно, что продавать дорогую антикварную посуду Гарднер она не станет. И лень, и некогда. А самое главное, Нине вполне хватало тех денег, которые у нее имелись. Наверное, Маша должна была ей позавидовать, но она не завидовала. Сегодня ей от чего-то Нину было даже немного жаль. Сегодня Нина не казалась высокомерной, она выглядела уставшей и даже немного испуганной, они как будто поменялись местами. У Маши все было хорошо, даже отлично, а дальше будет еще лучше. Толя ждал ее каждый вечер, они заходили к нему домой, потом он провожал Машу, и она знала, что завтра... Он опять будет ее ждать. Скорее всего, у них с Толей никогда не будет таких денег, как у Нины, но это в жизни не главное. Нина взяла тряпку, обтерла пальцы, снова полезла на стремянку, достала завернутую в целлофан картину. «Моя подруга рисовала», — сняв пыльный целлофан, грустно сказала Нина. На небольшом холсте желтые осенние кусты загораживали край деревенского забора. Я думала ее повесить, но так и не собралась. Нина отнесла картину к двери. Потом переставила туда же коробку с фотографиями. Пистолета на антресолях не было, как и в стенном шкафу, и в шкафах с одеждой, и на книжных полках. Они все внимательно осмотрели. Юля ничего не говорила про пистолет, я бы запомнила. Нина покивала, соглашаясь, и неожиданно жалобно сказала — Я хочу, чтобы убийца Юли сидел в тюрьме. Они точно поменялись местами. Маша больше не помнила, что она лет на десять моложе, стоящей рядом женщины, и у нее никогда не будет такой машины, как у Нины. Он будет сидеть в тюрьме, твердо заверила Маша, чувствуя себя взрослой и мудрой. Телефон зазвонил, когда антресоли были просмотрены. Ты освободилась? Спросил верен брат Юрий. Освободилась, но... Маша замялась, посмотрела на Нину. «Я сама доберусь». Утром Юра посигналил ей, когда она подходила к станции. Он сигналил, но она не оборачивалась, потому что автомобильные сигналы не могли иметь к ней отношения. Тогда Юра выскочил из машины и схватил ее за рукав. «Куда собралась?» — весело спросил он. Маше тоже стало весело. Впрочем, ей до этого не было грустно. Ей больше никогда не будет грустно. У нее есть Толя. «В Москву?» — объяснила Маша. «Договорилась с хозяйкой, хочу забрать Юлины вещи. Я тебя довезу». Маша принялась отказываться, но Юра схватил ее за рукав и потащил к машине. Он и сейчас не стал ее слушать и объявил. «Жди. Минут через двадцать подъеду». «Торопишься?» — спросила Нина. От чего то рядом с Машей непонятным образом перестал казаться, что убийца неуловим, прячется где-то рядом и не даст мнение вырваться из прошлого. Убийца не из потустороннего мира, его обязательно найдут. Брат Юлиной подруги, объяснила Маша, убрав телефон в карман и застегнула сумку, в которую Юля складывала свои вещи. Он работает в такси, утром довез меня сюда, сегодня должен был возить каких-то своих знакомых Уже освободился, предложил до дома довести Нина открыла шкаф, осмотрела. Юлиных вещей там не оказалось. Маша заглянула ей через плечо. Юлины вещи нашлись в другом шкафу. Нина отыскала в стенном шкафу еще одну дорожную сумку. Маша сложила туда стопку одежды, сверху сунула короткую Юлину дубленку. Юра, таксист, который сейчас заедет, устроил Юлю к бывшим хозяевам, еще до Геннадия. Он раньше в мэрии работал, какую-то начальницу возил. «Кажется, я догадываюсь, о ком ты говоришь». Нина завязала коробку с фотографиями, нашедшиеся в шкафу бечевкой. «Я с этой начальницей знакома, пару дней назад разговаривала». «Хорошо, что у меня сегодня выходной». «Кем ты работаешь?» – поинтересовалась Нина. «Воспитателем в детском саду. У нас раньше персонала не хватало, а теперь еще одну воспитательницу взяли, стало полегче». «Я раньше много перерабатывала, а теперь выходной в середине недели получился». У Маши зазвонил телефон, она сказала в трубку, что спускается. Они вышли из квартиры, напоминая не то муравьев с непомерной ношей, не то торговых с одесского привоза. Маша с двумя объемными сумками, Нина с неудобной коробкой и картиной в руках. Таксист Юра оказался худеньким парнем с завязанными в хвост волосами, Подскочил к ним, едва они выбрались из подъезда, и почему-то сначала взял коробку из рук Нины и только потом Машины сумки. Нина поблагодарила, открыла двери своей машины, Юра поставил коробку на заднее сидение. Она туда же сунула картину. «До свидания», — сказала ей Маша, глядя на нее чего то благодарна. Напрасно Маша казалась ей тупой и страшненькой. Она умная и по-своему даже красивая. Нине захотелось сказать девушке что-то хорошее, но таксист мешал, и она только кивнула и улыбнулась на прощание. Такси отъехало первым. Нина подумала и назвала навигатору свой адрес, то есть адрес бабушкиной квартиры. Не вести же чужие фотографии к Виктору. Расстояние было небольшим, но ехала она долго. Светофоры, как назло, зажигались красным прямо перед носом, Потом пришлось ждать, когда неуклюжий мусоровоз развернется на узкой улочке. Потом оказалось, что у подъезда свободных мест нет, и пришлось объехать квартал, чтобы приткнуть машину. Подхватив картину, Нина открыла заднюю дверь, прижала к себе картину левой рукой, схватила коробку и поднялась в квартиру. Бросив картину и коробку у входной двери, достала телефон и позвонила свекру. «Илья Никитич, помните, Гена купил у кого-то пистолет? Вы его еще ругали за это. Обрадовавшись, что свекор не на лекции, и на звонок ответил, спросила Нина. «Помню». «Вы не знаете, где пистолет сейчас?» Илья Никитич помолчал, подумал. «Разве Гена его не выбросил?» «Не знаю», — призналась Нина. «Он обещал мне, что выбросит пистолет». «Когда обещал?» «Не помню». «Несколько лет назад». «Давно». «Почему ты вдруг об этом вспомнила?» «Сама не знаю». Свекор опять помолчал, попрощался и отключился. Она спустилась вниз, села за руль, под подрастущим рядом с подъездом кленом, девочка лет пяти собирала в букет желтые листья. Ее мама, увлеченно разговаривающая по телефону, топталась рядом на тротуаре. Нина тронула машину, заставила себя переключиться на рабочие дела. Нина спросила про пистолет. «Да», — кивнул Илья Никитич, кладя телефон рядом с открытым ноутбуком. «Илюша, ты его выбросил?» Илья обернулся, посмотрел на сидящую в кресле жену. В первый момент он не испугался, только удивился, заметив, что жена смотрит на него с усталым, безнадежным ужасом. «Еще нет, выброшу», — машинально пообещал он. «Почему тебя это так беспокоит?» «Выброси прямо сейчас! Пожалуйста!» Понимание пришло через секунду. То, что он гнал от себя как совершенно невозможное, оказалось реальностью, и с этим надо было что-то делать. Ты была на кладбище? Ты в тот день была на кладбище? Смерть бога и сиделки была выгодна только им, ему и Любе. Он не решился. Это сделала Люба? «Это не я», — прошептала она. Илья тяжело поднялся со стула, подошел к креслу, на котором сидела жена, прижал к себе ее голову. Стоять, наклонившись, было неудобно, он сел на подлокотник. «Это не я!» — она взвискнула. «Илюша, это не я!» Он погладил ее по щеке. Жена начинала плакать при любой неприятности. Сейчас глаза у нее оставались сухими, и он слабо этому удивился. расскажи любочка Расскажи все, и ничего не бойся, все будет хорошо. Юлия пришла без предварительного звонка. Когда прозвенел дверной звонок, он, не посмотрев в глазок, отпер дверь и с недоумением поздоровался. Нет, кажется, он не успел поздороваться. Юлия протянула ему принтерный лист и зло зашипело. Это завещание, Гена завещал мне все свое имущество. Очень хорошо, Юлия. Илья тогда удивился, что может говорить спокойно. Он сразу понял, какое имущество сиделка имеет в виду. Квартира когда-то была приватизирована на троих, в равных долях. Она принадлежала ему, Любе и Гене. Юлия пришла требовать свою долю. «Вы должны мне треть стоимости». «Хорошо, Юлия». Илья посторонился, впустил ее в квартиру. «Если должны, значит, выплатим». Они не могли выплатить такую сумму. У них ее не было. Придется менять квартиру. Из-за угла коридора показалась Люба. Она шла медленно, держась за стенку, как будто ей было не шестьдесят семь, а девяносто. «Мне принадлежит треть квартиры». «Юля». Жена устала улыбнулась. «Проходи, Юлечка». Юлия улыбки не ожидала, растерялась. Они плохо обошлись с ней на похоронах. Нельзя было не замечать женщину, которая долго и добросовестно ухаживала за сыном. Им хотелось видеть в ней не родного человека, почти дочь, и они сильно оскорбили Юлию. Юлия на роль дочери никак не подходила. «Илюша, мы попьем чайку», – Люба повела Юлию на кухню. Илья вернулся в кабинет. «Квартира была последним, что они имели». Продать квартиру, расположенную в 15 минутах ходьбы от Кремля, наверное, можно за очень большие деньги. Они продадут квартиру и переедут куда-нибудь на окраину, будут жить рядом с таксистами и дорожными рабочими. Злость на сына, которую Илья ощутил тогда, заглушила даже печаль утраты. Их квартира создавала иллюзию относительного благополучия. Принадлежность к тем, кто еще не опустился до уровня полной нищеты. Переехав на окраину, они опустятся до уровня Фаины, которая приходит убирать у них квартиру. Хлопнула дверь, Люба заглянула в кабинет. Они заговорили о чем-то постороннем. Он должен был сразу догадаться. «Любочка, расскажи все подробно», — попросил Илья. «Ты договорилась встретиться с Юлей на кладбище?» «Навестить могилу Гены?» «Илюша, это не я!» «Я верю, Любочка. Расскажи». «Конечно, он не верил. Он всю жизнь подыгрывал жене и сейчас это делал». «Как ты доехала до кладбища? На такси?» «На автобусе», — тихо выдавила жена. «Это хорошо. Поездку на такси от всевидящего ока полиции не скроешь. Для полиции все базы данных открыты». Прошла через дырку в заборе, жена кивнула. Дыру в заборе Илья заметил, когда приезжал договариваться о захоронении урны. Дыра была расположена удобнее входа, к ней вела хорошо утоптанная тропинка. Чтобы дойти до входа, кладбище приходилось огибать. Там чинили дорогу, грохот стоял. Илья обнял жену за плечи. Но выстрел я услышала. Рабочие тоже услышали. «Не знаю. Они вдалеке копошились. Я прошла через дыру и почти сразу ее увидела. Илья крепче прижал жену к себе. Она лежала в траве и...» «Говори, Любочка, не держи в себе». Рядом валялась сумочка. «Ты достала оттуда завещание?» «Я взяла сумку». Жена наконец-то заплакала. Я ее открыла, когда уже ушла оттуда. Завещание было в сумке? Да. Я его скомкала, сунула в карман. Мы собирались с кладбища пойти к нотариусу. Я ей сказала, что у меня есть знакомый нотариус, и я хочу с ним проконсультироваться. Я ей еще накануне это сказала, когда она к нам приходила. Еще сказала, что адвокатская контора рядом с кладбищем. Илюша. «Это не я. Я хотела, это правда, но она была уже мертвая. Я бы не смогла. Я точно знаю, что не смогла бы. Я верю, Любочка. Куда ты выбросила сумку?» «Там стояла машина. Рабочие кидали в нее всякий мусор. Завещание я тоже выбросила, порвала и выбросила. Это хорошо». Машина с мусором должна была уехать в тот же день. «Тебя кто-нибудь видел?» «Не думаю», — она потрясла головой. Рабочие толпились дальше у забора. Седые волосы на макушке были спутаны, Илья пригладил их рукой. Я бросила сумку и пошла на остановку. «Я заметил у тебя новые туфли, где старые?» Мне было страшно. Туфли были грязные в земле, я их выбросила. «Правильно. Илюша, это не я. Ты мне веришь?» Люба умоляюще схватила его за руку. «Верю». Он погладил ее по руке. «Ты сказала Юлии, что к могиле пройти ближе от дыры в заборе». Жена потрясла головой. Я сказала, чтобы она зашла с центрального входа. «Это я от метро ближе, и проход в заборе с улицы плохо видно». Это было правдой. Проход в заборе, скрывали кусты. Про него знали только посетители кладбища. Сказала, как найти могилу Гены. Сказала, что приеду на автобусе и зайду с другого входа. А встретиться предложила около лавочки, которая ближе всего к развилке. На лавочку около развилки они обычно ненадолго присаживались, уходя от могилы. До дыры в заборе там было всего несколько метров. Илья обнял жену за плечи, прижал к себе. Я не знаю, как она очутилась около забора. Молодой Юлии ожидать Любу, сидя на лавке, было скучно. Молодой Илья и трех минут бы не просидел. Юлия наверняка прогулялась по дорожке, заметила проход. Может быть, решила пойти Любе навстречу. Илюша, это не я. Илья поцеловал жену в висок. Пистолет нельзя выбрасывать. Он может пригодиться. Все будет хорошо. Не думай больше об этом. Он поднялся и позвал. Пойдем ужинать. Екатерина Борисовна подошла к их забору, когда Юра доставал из багажника сумки с Юлиными вещами. Здравствуйте. Обернувшись, поздоровалась с соседкой Маша. Юра сел за руль, помахал Маше рукой, Она, улыбаясь, проводила глазами отъехавшую машину. Не то чтобы Юра всю дорогу шутил, нет, они разговаривали о какой-то ерунде, но Маше почему-то все время хотелось улыбаться. Соседка, держась за штакетину, строго на нее смотрела. «Говорят, ты с участковым встречаешься?» «Встречаюсь», — отрезала Маша, сжимая ручки сумок. «Он хороший парень», — Екатерина Борисовна внимательно на нее посмотрела. О нем все хорошо отзываются. Участливый, обязательный. Я о нем справки навела. «Зачем?» – зло спросила Маша. «Я вас просила?» «Ты бы мне спасибо сказала», – вздохнула соседка. «Вы с Юлей на моих глазах росли, вы мне не чужие. У одной личной жизни не было. Не хочу, чтобы ты обожглась. Моя жизнь никого не касается». Молодые все думают, что они особенные. Сами все знают. Соседка улыбнулась и тут же строго посмотрела на Машу. Учиться надо. На чужих ошибках, не на своих. Я тебе добра хочу. Участковый, на первый взгляд, парень надежный. Екатерина Борисовна, извините, я не буду его обсуждать. Не обсуждай. Все, что я хотела тебе сказать, я сказала. Соседка медленно пошла к своей калитке. Слава богу, что не направилась к маме. Маша отнесла сумки в Юлину комнату. «Обедать будешь?» Отведя взгляд от сумок, спросила мама. «Буду?» Двигалась мама тяжело и медленно. У Маши от жалости сжалось сердце. Катерина навела о Оли справки. Сказала, что парень он неплохой. Катерина действует из лучших побуждений. Улыбнулась мама. Улыбка получилась грустная. «Мы все когда-то ошибок наделали». Не хотим, чтобы дети их повторяли. Не обижайся на нее. Я не обижаюсь, но мне не нравится, когда лезут в мои дела». Маша зашла в свою комнату, переоделась в домашние джинсы и футболку. «Ты бы никогда не стала со своими советами лезть». Вернувшись в кухню, она села за стол. «Я обычно так не делаю». Мама поставила перед ней тарелку с борщом. «Только неизвестно, хорошо это или плохо». Есть не хотелось, но Маша сделала вид, что обедает с удовольствием. Молодым нужно подсказывать. Мама налила себе чай, села рядом напротив и грустно улыбнулась. Только они слушать не хотят. «Подскажи мне!» — засмеялась Маша. «Убегай от непорядочности!» — мама вздохнула. «Никогда не пытайся оправдать непорядочность!» «А что можно оправдывать?» «Да многое можно!» «Ну, например», — настаивала Маша. «Ну, на какие-то грубые слова иногда не стоит обращать внимания. В раздражении можно много лишнего наговорить. Мы с папой часто ссорились, а знали, что никогда друг друга не подведем». «Я не помню, чтобы вы много ссорились». «Всякое бывало». «Мам, я второго не хочу». Маша встала, заварила себе чай. А про Юлю Катерина тебе что-нибудь рассказывала? Она любит сплетни собирать. Да нет, Маша. Мама слегка повела головой. Катерина не сплетница. Она честная женщина, по-своему справедливая. Вот именно, по-своему. Она тебе говорила, что у Юли был роман с Федей? Говорила. Катерине это не нравилось. И мне не нравилось. Я же тебе только что сказала, я не люблю непорядочности. А кто был непорядочный? «Юля или Фёдор?» «Оба», — вздохнула мама. «Ничего хорошего из этого выйти не могло. И не вышло». «Ты с Юлей об этом разговаривала?» Пыталась, но она и сама всё прекрасно понимала. «Катерина сделала так, что Юле пришлось уволиться?» «Я не могу её в этом упрекнуть. Наверное, я бы так же поступила на её месте». У Феди ребенок. Позвонил Толя. Маша быстро оделась, заспешила на свидание. Когда уже стемнело, и Толя обнимала ее в своей съемной квартирке, Маша вспомнила разговор с Екатериной и засмеялась. «Моя соседка собирала о тебе инфу. Я из-за этого с ней поругалась. То есть не совсем поругалась, но почти». «И что соседка накопала?» Засмеялся он. «Подхожу я тебе в мужья?» «Подходишь. Ну, слава Богу, заботливая у тебя соседка. Правда, заботливая. Ты зря на нее сердишься. А, по-моему, в чужие дела лезть нехорошо. Как сказать? Чем больше о людях знаешь, тем спокойнее». Маша помолчала, прижимаясь к его плечу. «Я узнала, что у Юли был роман с врачом, когда она в нашей больнице работала. Мы этого врача с детства знали. Он племянник той соседки, которая про тебя расспрашивала. Юля из-за этого уволилась. «Врач женат?» «Женат», — вздохнула Маша. «У него ребенок маленький». «А вот этого я не люблю. Если родили детей, надо их нормально воспитывать в полной семье, а не любовниц заводить». Маша поерзала и поцеловала его в шею. «Толя, я хочу с ним поговорить. Можешь узнать адрес? Врача зовут Федор Арсеньев. Он зять врача больницы». Анатолий резко привстал с подушки и заглянул Маше в лицо. Глаза у него были встревоженные. «Послушай, малыш, главврач и мэр наверняка друзья. Главврачом просто так не становятся, ты же понимаешь. Не вздумай пытаться что-то про них разузнать». «Почему, Толя?» — действительно не поняла Маша. «Не вздумай к ним приближаться. Не вздумай кого-нибудь о них расспрашивать. Сотрут в порошок и не заметят». Он снова лег на подушку и прижал к себе Машу. Маша понимала, что он прав, его профессия предполагает хорошее знание жизни. Она посмотрела на часы, время понежиться рядом с ним еще было, но Маша от отчего-то заторопилась.